Глава 5. Значит, я Франк, сказал он себе, когда лежал на прежнем месте в конюшне. Справа за тонкой перегородкой сопел и чесался боком быстранок, а слева мерно хрустело овсом белянка. Я Франк. Я умею стрелять из лука, умею пользоваться мечом, а также могу драться голыми руками. Всё это, как мне говорят, я умею делать очень хорошо. Похоже, я из числа тех, кто вторгся на эти земли с севера. Или же не совсем франк, но просто меня подобрали франки. Но, скорее всего, франк, так как говорю на языке франков. А вообще-то это земля галов. Они и сейчас здесь живут, как жили всегда. Просто однажды пришли могущественные римляне, покорили галов, поставили крепости, виллы, кое-где провели удивительные, как говорят, дороги. Затем в эти земли вторглись они, франки. Что я еще знаю об этом мире? Да, где-то по-прежнему живут галлы, кое-где среди лесов засели римские гарнизоны, раскинулись римские виллы, но солдаты в уцелевших гарнизонах уже не высовывают носа за стены крепостей. Римские виллы, как он понял по рассказам слуг, разбросаны по всему миру. Однако в одних племенах рабские перенимают обычаи и повадки римлян. в других держатся с ними как с завоевателями и те не смеют выйти за ворота без вооружённой охраны франки вторглись в эти края совсем недавно поколение тому римские легионы с самого Рима на какое-то время приостановили победное шествие франков однако стоило легионам уйти как в здешних дремучих лесах снова собрались отряды отчаянных головов что продолжили натиск на юг а по пути жгут и рушат римские строения Он лежал, прислушивался к коням. В голове медленно укладывались эти разрозненные сведения, состыковывались. Осталось только найти то местечко, откуда выпал он. Парамунд мигом позови Таранта и быстро к хозяину. Парамунд поспешно вскочил. Он по-прежнему спал в конюшне, кони справа и слева, снизу сено, но теперь у него были настоящие кожаные латы. Что изготовил для него Гнард железный. Когда тот узнал, что новичок сразил в поединке двух лучших бойцов, Гнард уважительно присвистнул, отложил потертые лады Тэда, а для этого северного дикаря выкроил новые, утолщенные, точно по его развитой фигуре. Ось ему отдали с убитого Гургена, а меч разрешили взять у его сраженного соратника. Длиннее, закалка умела. А что тяжеловато, так для кого-то и ложка тяжёлая. Фарамунд доспехи принял с гордостью и тайной надеждой, что лютец на войне уронит более благосклонный взор, чем на младшего конюха. Тарант, низкорослый, в плохо подогнанных халатах с двумя ножами на широком поясе и двуручным топором, был простецким, дружелюбным и единственным, с которым Фарамунд хоть и не сдружился, но хотя бы заодно общался. вознавал все о мире, в котором очнулся. Сейчас вдвоем, еще сонные, поторопились через двор. Перед дверью, за которой находились покой и Свена, на подстилке похрапывали двое в латах и с мечами в руках. Они подпирали телами дверь, так что к хозяину не ворваться, не разбудив. Остальные воины, как уже знал Фарахунд, спят в огромном сарае напротив главного дома. Тарант попинал одного, тот зарычал. Пальцы стиснулись на рукояти меча. За ви хозяина велел Тарант: "Если он изволит нас видеть, то пусть хоть небо упадёт на землю". Дверь распахнулась, а страж, не успев подняться на ноги, отлетел от толчка к противоположной стене. Свен стоял в дверном проходе, огромный, склокоченный. Широкие плечи задевали дверные косяки. С каждым днём он казался всё угрюмее. Широкая морда раздвигалась шире, А массивная фигура бойца заплывала жиром. Из его покоях теперь несло вином, словно хозяин бурга мыл им полы. Но ну", промычал он свирепо: "Что ты медленно ползаете, черепахи?" Хозяин заикнулся: "Тарант, да мы сразу." "Медленно," отрубил Свен. "Все медленно, а другие не спят, не спят." Парамунт молчал, а Тарант сказал угодливо: "И мы не спим, хозяин." Только скажи, что надо сделать, всё сделаем. Сван смирил его угрюмым взглядом, повернулся к Фаромунду. В глазах хозяина крепости было сомнение, но когда заговорил, голос прозвучал привычно властно. Вы отправляйтесь за реку, за тем лесом какое-то строительство. По слухам, богровый лаурс решил осесть в тех местах. Сейчас согнал людей, чтобы быстро соорудили ему крепость. Я хочу, чтобы вы разузнали всё, что там делается. Таран спросил осторожно: "Вы хотите, чтобы мы понаблюдали и издали?" Свен поморщился. "Я и так знаю, что там делается. Мне важно узнать, что внутри: сколько мечей, конников, лучников, могут ли выдержать, если навалимся всеми силами, как настроены селяне, окажут ли помощь?" "Помощь в набеге?" спросил Тарант ещё осторожнее. "Дурак, какой набег на Бург?" Тарант поспешно поклонился. Всё сделаем, хозяин. Можно идти? Идите, разрешил Свен. Там в амбаре возьмите по мешку орехов. Вроде бы на продажу несёте. Небо оставалось в тучах, но сегодня они поредели, поднялись к самому своду. Иногда даже угадывалось, в каком месте двигается по ту сторону туч слабый огонёк. Там светлело, туча ненадолго становилась вовсе оранжевой, затем сияние гасло. А здесь на земле снова повисали почти сумерки. И всё же лес стоял нарядный и светлый. Парамонт замечал по дороге стайки птиц, любопытную белку, но ни раз видел и зелёные волосы лесных существ, что из-за веток следили за ними большими блестящими глазами. Следовало отвернуться и сделать вид, что не заметил, иначе месть хозяев леса могла быть нехорошей. И не раз замечал он быстро тающий на зелёном толстом мху Отпечаток босой ноги с тремя пальцами. Видел промелькнувший над дальними кустами зелёный гребень. Даже запах донёсся странный, словно бы повеяло свежестью муравьиной кислоты, только муравьёв поблизости не было. Чуткий слух улавливал затаённый смех, почти человеческий. Как однажды в бурге ночью он услышал далёкое ржанье, долгое и протяжное. Можно бы принять заржание коня, но какой конь в чаще, если не тот, который с одним рогом на лбу и который подпускает к себе только девственниц. Даже деревья в рощи, через которую пробирались в сторону владения Багрового Лауруса, были непростыми. Настолько толстые, с наплывами, с выступающими из-под мха потемневшими от солнца корнями, что он не сомневался, почти в каждом живут местные боги, равнодушные к людям, но свирепые и могучие. Нужно идти по своим делам, не ломать ветви, не плевать в огонь и не мочиться в удивительно чистые ручей под этими исполинами. И тогда на тебя не обрушится гнев местных богов. Они вообще не обратят внимания. У богов своя жизнь, и это людям до всего есть дело. Парамонт шел следом за Тарантом. Тот велел идти на пять шагов сзади. Да ближе и не стоит. Отведенная ветка всегда наравне хлестнуть именно по глазам. Тарант то насвистывал, то напевал. Веселий из него била ключом, только что не пританцовывал. Но когда деревья начали расступаться, за ними открылся простор. Он остановился, пробурчал: "Если нашему господину и стоило напасть, то надо хотя бы на недельку раньше". По сторонам деревьев начиналась и тянулась чуть ли не до горизонта ровная долина. Тысячи сгорбленных людей выходили из широкой земляной ямы в две цепочки. У всех на спинах либо мешки с землёй, либо хорост. Невысокий, но достаточно широкий холм окружал широкий ров, а сверху уже белела остроганными брёвнами стена. Что показалось Фарамонду непривычным, так это стена, что окружала бург сплошным кольцом. А сам бург хорошо виднея отсюда с возвышения, просто бург, хотя зданий вдвое больше, чем у Свена. Вдобавок по всему периметру вырыт ров. А на образовавшемся валу сейчас ставили чистокол. Для кольев использовали высокие ошкуренные брёвна. Ветер донёс запах свежей смолы. "Это уже совсем не по-нашему", пробурчал Тарант. "Либо он не франк вовсе, и не египид, или что-то нашинское, а вовсе чужак из дальних земель, либо страшный трус. Где это видано обносить бурги ещё и стеной?" За стеной бурга просматривались крыши тоже белые, даже не просмаленные потарапливости. Две группы плотников спешно заканчивали навешивать тяжёлые створки городских ворот. Они насыпали холм на ровном месте, определил Тарант. Я не был здесь, но чую, там уже землю вокруг выбрали, так что ещё и дополнительный ров. Через пару дней поставят подъёмный мост. Тогда уж точно с ходу не ворвёшься. А стоит врываться, спросил Фаромонт. карант поскрёб затылок. Говорят, Багровы сумел ограбить немало торговых караванов, и ещё когда те здесь ходили. Так что есть чем заплатить даже этим земляным червям, что вон роют для него. Столько народу силы не нагонишь. Селённых даже у кон онго не хватит. Здесь леса любую армию спрячут. С другой стороны, насчёт богатой добычи каждый брешет. Сам Багровы брешет, да и остальные брешут. Так что не знаю. С другой стороны, Тихо сказал Фарамуд: "Ведь Свену не богатство надо, верно? И если он захватит эту крепость, то народ будет искать у него защиты, и тогда все деньги снова к нему вернутся". Таран взглянул с уважением. "А говоришь, мозги отшибло. Соображаешь?" Солнце сразу припекло плечи. Он подумал вяло, что несчастным с мешками приходится ещё хуже, но умолчал. Они попятились, сделали круг, чтобы выйти на дорогу. А уже тут побрили к бургу. Удалось догнать повозку. В корзинах обеспокоенно квохтали куры, повизгивал связанный поросёнок. Телянин дремал, кнут едва не выпадал из рук. Паромут хотел пристроиться на телеге, но Тарант дёрнул за рукав, шепнул: "Не стоит". "Почему?" начнёт расспрашивать то да сё. "Не люблю врать". Так, держась вблизи, подошли к воротам. От бурга несло как запахом свежего леса, так и ароматами крепкого мужского и конского пота, а также странным ощущением силы и молодости. На стенах изредка появлялись стражники, по двое держались на внешней стороне ворот, проверяли подводы. Промонт прошептал: "Держатсябеспечно". "Да. Давно не знали воин?" "Да нет, привыкли. Здесь что ни день, то кто-нибудь попытается проверить их на прочность". Стражники у распахнутых ворот даже не стали будить вожчика. Тот так и не проснулся, а приученный конь потащился во внутренний двор. Воромон и Тарант, горбясь под мешками, прошли мимо стражи, облегченно вздохнули, но по ту сторону ворот напоролись на воинов постарше, с подозрительными глазами и суровыми лицами. Один сразу спросил грубо: "Куда? Зачем? По какому делу?" Обращался только к Воромонду, абсолютно игнорируя Таранта. Тот ощутил себя уязвлённым, шагнул вперёд. Мы привезли орехи на продажу. Отличные орехи. А что вам нужно в городе? спросил страж. Он по-прежнему смотрел только на Фаромунда. Что намерены после продажи орехов? Тарант сказал удивлённо. Да разве что на ноги что-нибудь? Ему сапоги? Мне сапоги и хороший пояс. стражник спросил. А твой друг, он что? Не мой. Фаромунд покачал головой. Нет, господин, я говорить умею. Стражник несколько мгновений всматривался в его лицо так пристально, словно ощупывал руками. Ну, я бы сказал, что ты умеешь не только говорить. Ладно, проходите. Но на всякий случай по городу сейчас ходит патруль. Чуракам сразу рубят головы, если те, что затеют. Понятно? Тарант сказал угодливо. Да ни за что. Нам продать орехи и заглянуть в таверну, пока жены дома. А потом с сапогами и поясом вернуться домой. Оба чувствовали взгляды стражников еще долго, пока не повернули за угол. Тарант пробурчал раздраженно и перестанет идти так. Как? Ну, будь то это твой город, а они у тебя на службе. Парамун сдвинул плечи, постарался сгорбиться еще сильнее. По возвращении Свен слушал нетерпеливо, постукивал пальцами по столу. За двора доносилось конское ржание, раздраженные крики. Не дослушав, он метнулся к окну, выскунулся, зарал так дико, что Тарант вздрогнул и отступил. А когда Свен повернулся, лицо хозяина бурга было настолько свирепым, что сам не понимающий уставился на Таранта и Форамунда. Что? А, это нового жеребца купил. Дикий черт! Ты сколько говоришь, там народу охраняет ворота? Тарант переступил с ноги на ногу. Фарамунд помалкивал, хозяина его игнорировал, обращался только к Таранту. За бург они успели обнести забором, сообщил он, не весело. При нас навешивали ворота. Завтра, послезавтра, пустят воду в ров, речка рядом, а подъемный мост царудят тоже на днях. Свен прервал. Сколько там охраны, дурак? Мне надо знать, хватит ли тех, кто сейчас в бурге, или же придется собирать и сел. Не хватит, ответил Тарант. У них охраны мало. Но пока будем выламывать городские ворота, проснутся в бурге, а со стен нас побьют. Прости, хозяин, но я считаю, что наших сил недостаточно. Свен нахмурился, глаза вспыхнули гневом. Парамунд ощутил на себе властный хозяйский взгляд. А что скажешь ты? Только то, что сказал Тарант, ответил Парамунд. Опоздали. Свен стукнул кулаком по столу. Кобки подпрыгнули, раскатились по столешнице. Один упал на пол, покатился, пугая собаку. Что значит опоздали? проявил он. Там только что было пустое место. Паром ут стиснул челюсти. Гнев ударил в голову, а сердце могучими толчками погнало кровь. Если был этот воин когда-то могучим и сильным, то сейчас обрюз как свинья. Больше времени проводит за столом, нажираясь, опять же как свинья. Чем бывает вооруженный? Он успел раньше, ответил он сквозь стиснутые зубы. Если вам не угодно верить, можете попытаться, но мы все там положим головы совершенно зря. Свен уперся обеими руками в стол. Плохматый, нечесанный головой и неопрятный бородой он был похож на страшного лесного кабана. Это ты говоришь мне, взревел он, мне Свену из моря, мне ничего не стоит взять те сараи. Я только ещё не решил, нужны ли они мне. Паромонт ответил: "Решайте быстро". "Что?" взревел Свен. "Почему?" "Багровый Лаурс укрепляется очень быстро. Завтра его бурки ещё уязвим, а через неделю его нельзя взять, даже если собрать все окрестные сёла". Свен сопел. Дыхание вырывалось из его могучей груди, как будто там раздували дырявые кузнецкие мехи. "Вот что", сказал он наконец. Я сегодня же начну готовить людей. Отдыхайте ночь, а завтра с утра снова отправитесь в эту чёртову крепость. На этот раз надо пройтись в самом бурге по зданиям, посмотреть, сколько оружия. Мне самое главное знать, чем они собираются встретить: стрелками на башнях или копейщиками у ворот. Но вам всё равно надо попортить хотя бы тетивы и вообще всё оружие, до которого доберётесь. Как? спросил Тарант. Поджечь, разве что, буркнул Фаромонт. Свен посмотрел внимательно. А ты соображаешь? Правда, он строит наспех, прямо из сырого дерева, потом всё высохнет и развалится. Но сейчас сушь, дни жаркие. Если плеснуть ещё и смолы, то займётся сразу, погасить не успеют. А если ещё не убегать, а встречать гасильщиков с оружием. По лицу Таранта Формонд понял, что тот тоже догадался о намерении Свена принести их обоих в жертву. "Постараемся", ответил Тарант. "Ладно. Мы пошли спать. Только не напивайтесь, при достёёг Свен. Если всё получится, как я задумал, вам двоим выбирать из добычи всё, что пожелаете. Тарант покосился на Фаромунда, тот опустил глаза. Когда они оказались за дверью, Тарант тихо шепнул: "Что об этом думаешь?" Фаромунд буркнул: "Я о другом думаю. Кто я, откуда я? Может быть, меня дома ждут жена и трое детей?" Может быть, у меня есть братья и сёстры. Может быть, где-то я любим, а не такая вот подобранная на дороге собака. Утром, когда явились к Свену за последними словами, у того в комнате сидел у самой двери Теддик. Парамунд встречал его раньше, но Теддик был почти единственный во Всембурге, кого он почти не запомнил. Весь серый, как мышь, не выделяется ни ростом, ни силой, ни даже громким смехом. Всегда при Свене всегда посматривает по сторонам настороженно, но редко, когда уронит слово. Правда, однажды он предложил Фарамунду попробовать себя с ним в поединке на тупых мечах. Но все, что Фарамунд запомнил, это были быстрые скользящие движения, немалая ловкость, но и то скорее за счет малого роста, чем за счет выучки. С вами пойдет Теддик, объявил Свен. Он заметит больше, чем вы, Олухи. Задача у вас всё та же. Я хочу взять ту крепость. Вы должны разузнать все слабые места. Если что, удастся и спортить или поджечь, сделайте сразу. Как? Что, уже и огниво пропил? А пару кувшинов с маслом возьмёте в моей комнате. Стражам на воротах, если спросят, скажете, что на продажу. Тарант переступил с ноги на ногу. Но в Бург так просто не проникнуть. Свен сказал раздражённо: Багровый лаурс размахнулся больше, чем Набург. Там мастерские, две кузницы, оружейная, ещё какие-то склады. Говорят, он переселил к себе ремесленников. Пленных? Как пленных, так и кого заставил, кого сманил деньгами. Я не знаю, откуда у него деньги, но я должен знать, как подрезать ему крылья. По уже знакомой тропкой пробрались через лес, залегли в кустах. За ночь люди Лаурса ворота поставили и укрепили. Сейчас спешно возводили башни по обе стороны ворот. Судя по основанию, наверху сможет поместиться до десятка лучников. А если ещё и сложить туда груду булыжников, то посмевший подойти с тараном тут же полягут с проломленными головами. Лаурс что-то чувствует, сказал Тэддик. Узнал, что на эти земли надвигаются с севера вовсе настоящие звери, либо предчувствует резню. буркнул Тарант. Я и говорю, нет, резня может начаться за окрестные деревни. Здесь уже земли поделены, не все, остались крохи, сказал Тарант презрительно. Ничего подобного, возразил Теддик. Сейчас самые злы идут вперед и вперед, захватывая земли Галлов, осаждая римские гарнизоны. Если решаются, а с задним хватает и здесь добычи. А когда тех передних остановят, только тогда начнется настоящая резня за земли, за село. Лицо его стало довольным, глаза заблестели. Парамонт переводил взгляд с равнодушного Таранта на хитрую рожу этого хозяйского прихвостня. Похоже, Теддик прав. Он вздрогнул, когда Теддик неожиданно толкнул его в бок. А что скажешь ты, молчун? Парамонт нехотя разлепил губы. Если. Что? Не понял Теддик. Если остановят, говорю. Тедик подумал, сдвинул плечами. Рим всегда останавливал и отшвыривал назад. Но вообще-то в чём-то ты прав, молчун. А вдруг в этот раз не остановит? Что тогда? Тарант поёжился. Мир рухнет. Небо упадёт на землю. Как это? Рим не остановит. А что тогда? Мы сами растеряемся, если Рим вдруг бы упал нам под сапоги. Нет, пограбить и одно, а вот власти над миром не надо. Их голоса звучали у него в ушах, но всё тело слушало лес, землю, воздух. Он всей кожей впитывал запахи, а струи воздуха касались кожи. В какой-то момент шерсть на загривке зашевелилась, в животе неприятно похолодело. Не поворачиваясь, прошептал: "Тихо, за нами кто-то наблюдает". "Да ты что?" удивился Тарант. Он приподнялся на колени и неспешно начал изираться с глупым видом. Из-за деревьев выскочило трое с мечами в руках и в одинаковых кожаных доспехах. Следом выехало четверо на конях. Не двигаться! – крикнул передний всадник. Вы сматывали нашу крепость. Рыборь, Хлум, свяжите их. Тедди только поднимался с ног, лицо растряженное, а Тарант вскинул руки, попятился. Вот-вот запнется и рухнет. Да что вы? Да мы только пришли к вам орехи продать. Трое спрятав мечи, взяли в руки верёвки. Лица у всех были спокойные. Паромон догадался, что всадник обвинил их в подглядывании, чтобы напугать. На самом же деле им просто нужны рабочие руки на стройку. Кровь ударила в голову. Верёвка. Совсем недавно точно такая же была на его шее. Понятно, их отведут в бург для расспросов. Но ну, вдруг передумают и решат повесить на этих же деревьях. Он почувствовал, как всё тело вскипает злой силой. Как воочи увидел картину, когда он голыми руками убивает людей с верёвками в руках. Нет, больше он не позволит надеть себе на шею петлю. Воин потряс верёвкой. Протяни ноги. Паромонт зло оскалил зубы. Лучше протяни ноги. Он ударил кулаком в ухмыляющееся лицо. Бойцы другой руки молниеносно сомкнулись на рукояти меча. Второй набросил петлю на руки Теддику, меч Форамунда с мясным стуком разрубил толстую шею. Теддик поспешно сбрасывал верёвку, а Форамунд уклонился от удара третьего, отскочил к кустам. Задники с мечами в руках уже окружили их. Сверкающие клинки заблестели в воздухе. Тарант упал, перекатился под брюхо ближайшей лошади. Паромон ждал, что он подрежет сухожилие или вспорит коню брюха. Но тарант пробежал на четвереньках, прыгнул в кусты и пропал. Теддик отбивался от двух садников, отпрыгивал, пригибался. Паромон ударил одного в садника по ноге, тот едва не выронил меч. Паромон отскочил в сторону, избегая удара второго. Его рука как будто сама по себе вскинула меч. Его слегка тряхнуло, на землю упала отрубленная рука с зажатым в кулаке мечом. Следующее мгновение Фарамунт уже сам был в седле. Конь беспокойно дергался, недавний хозяин кривился под копытами и хватался уцелевшей рукой, а Фарамунт с Тервинелл рубил со среди визга, крика потных лошадиных тел. Бежать глупо, догонят и убьют в незащищенную спину. Страх ушел, сменившись холодной яростью. Его тело снова, как бы вспомнило все умения из неведомой прошлой жизни. Меч образовал вокруг него сверкающую завесу, клинки стучали часто и страшно. Дважды боль кольнула руку и плечо, но третий всадник завалился на холку коня, кровь из рассечённого горла залила конскую гриву. Внезапно звон железа затих. Фарамунта гляделся дико. На истоптанной копытами и сапогами поляне ползали двое раненых. Ещё один лежал на спине и смотрел на фарамунта полными ненависти глазами. Четыре неподвижных тела, похожи мёртвые. Тэддик сидит, прислонившись спиной к пню. В глазах боль, кровь на обеих вытянутых ногах. Паромонт крикнул: "Как ты?" "Ноги задели", ответил Тэддик. "А ты чего не унёсся, когда в седло сумел?" Паромонт спрыгнул на землю. Конь тут же отпрянул от человека с красными руками. Затрещали кусты. Теддик попытался встать, охнул, снова сел. Парамонт присвистнул. Раны не тяжёлые, жилы, судя по глубине порезов, не задеты. Заживёт как на собаке. Будет ходить и бегать. Но это потом. А вот сейчас, торопясь, он сорвался с одного из павших латы, разорвал рубаху. Теддик не морщись наблюдал, как этот странный человек быстро и умело перетянул ему обе ноги выше колена. В это время Фарамунд чувствовал на себе изучающий, странно напряжённый взгляд Теддика. "Здорово ты бьёшься", проговорил он. "И раны перевязываешь, как если бы, как если бы лекарь?" спросил Фарамунд. "Знаешь, мне самому это нравится. Может быть, я был лекарем?" Теддик хохотнул. "Из тех, кто жизнь отнимает. Ой! Больно?" "Да нет, это я сам. Помоги подняться". Фарамунд поддержал дей гскривился, попробовал прыгать на одной ноге, но так рватачило. Он охнул, повалился на землю. "Как это тебя?" спросил фарамонт Сердита. "Сам не выше пня, а они ж на конях. Им до головы твоей нагибаться с коня можно упасть. Это пеший. Я его сбил с ног, тут насел всадник. Я дрался с ним, а пеший меня сзади по ногам. Я его удавил, до да раны уже вот они. Парамонты вком поднял за ворот." Надо убираться. Залезай на спину, я понесу через лес. Может, на конях? Фарумун с жалостью оглянулся на оседланных коней. Хоть и разбежались, но поймать можно. Он чувствует, что первым удалось бы приблизиться вот к этому гнедому красавцу, а уже седла поймать бы любого. Сам знаешь, ответил он с обвздохом. Пришлось бы через поле, а там поймают как кур в тесном сарае. Ты иди к нехоте залез на подставленную спину. Рамонта ощутил, что хотят теддик на голову ниже, но по весу не уступит упитанной корове. Он потащил в чащу, выбирая дорогу между корягами, завившими деревьями, где не пройдёт ни одна лошадь. Пробежал по упавшему стволу, под ногами трещало, гнилые куски обламывались, но он успевал, успевал, словно бежал по тонкому льду.